Последний бастион. Часть вторая. На весь мир. Крик Аллаху Акбар. Зимбабве. Северный Матабеллэнд. Бывшее имение Кинг-Хилл. 8 июля 2009 года. «Приди в себя!» Я отвесил Марине увесистую пощечину, такую, что ее голова дернулась. Но подействовало. Истерические схлипывания сменились с угрюмым молчанием. «Где вы оставили нашу машину?» «Вспоминай!» «Там!» Марина указала рукой куда-то в буш, где уже занималась Заря. «Примерно километр в ту сторону. Мы ее замаскировали. Ник, ему ничем не поможешь. Поняла?» У самого кошки на душе скребли, но это было так. Действительно, брату уже ничем невозможно было помочь. Ты за руль сесть сможешь? Сможешь или нет, надо сваливать отсюда. Да, смогу. Тогда поехали. Забудь, здесь мы уже ничего не сможем сделать. Вообще, в нормальной стране в этом случае принято вызывать полицию и ждать защиты от государства. Но здесь нормальной страной не пахло. Связываться с Зимбабвийской госбезопасностью я не собирался. Самое мудрое решение — свалить отсюда и как можно быстрее, чем я и решил заняться. И найти, наконец, этот проклятый самолет. Хотя бы в память Ника. Чтобы все, что произошло, было бы не напрасно. Кабина «Тойоты» была тесной, с пулеметом я едва разместился. В ленте оставалось патронов пятьдесят, должно хватить, если что. Кроме того, в кузове трофейные калаши лежат и сумка с патронами. Прорвемся. Марина вела машину по ночному Бушу уверенно, явно ей уже доводилось это делать в прошлом. Буш сам по себе только выглядит гладким, как стол. На самом деле можно свалиться, к примеру, в нору муравьеда или того хуже попасть на зыбучий песок или на камень напороться, угробить машину. «Далеко еще?» «Метров двести». «Стой, возьми винтовку». Марина остановила «Тойоту». «Наблюдай, у тебя оптика, тебе лучше видно. Прикройся машиной, если увидишь движение, стреляй, только у меня не попади». «А ты?» «А я пойду туда». Надеюсь, львы меня по дороге не сожрут. Как только подам сигнал фонариком, подъезжай. Если начнется стрельба, сваливай отсюда и не оглядывайся. Выбраться из страны сумеешь. Как выберешься, дай знать моему отцу. Джонатан Деветт, морская пехота США, полковник. Поняла? Поняла или нет? Поняла. Соберись, не время раскисать. Правильно говорил мне отец, не суйся в дерьмо, не суйся. В принципе, если захватят в плен, он реально сможет помочь. Его группа, Мэйю Сок, наиболее подготовленная боевая группа в КМП США. Местные рядом не стояли. Если даже не будет приказа, он сможет собрать группу неофициально, из тех, кто служил с ним и со мной. Кстати, а что за боевая дружба негров и арабов тут образовалась? Вопросы, вопросы. Свой автомат закинул на плечо, в пулемете сменил ленту. Присел около кузова, огляделся. Бош словно замер перед рассветом, освещаемый красной полосой, занимающейся на востоке зари. В том месте, где указала Марина, Ни малейшего движения, только какая-то черная тень среди кустарников, похожая на огромный валун. Я пошел. С пулеметом наперевес я побежал к машине. Пригибаться, качать маятник смысла не было. Всего двести метров Марина прикрывает. Надеюсь, что прикрывает. Жалко вообще девчонку. Явно ведь кого-то здесь потеряла. «Да еще и Иник, да и я». Его раздолбаем считал, а он, как мужчина, лег в бою, с оружием в руках, защищая свой дом. «Господи, так и крыша может поехать!» В метрах двадцати от машины остановился, присел на колено, прижал приклад пулемета локтем, готовый стрелять на любое движение. Но все было тихо. Если бы рядом была засада, на таком расстоянии я бы почувствовал. Засады не было. Лендровер был укрыт прекрасно. Ник потрудился на славу. Загнал его в небольшую ложбинку, глубиной примерно по капот. Накрыл маскировочной сетью, наломал веток с местного кустарника и сверху положил. Нормально сделал достал фонарь с красным светофильтром, светя себе под ноги, начал осторожно приближаться к машине. Боялся растяжки. Хоть машина и замаскирована, но ее все же могли найти и оставить сюрприз. Подойдя к машине, откинул с одной стороны маскировочную сеть, забросил в машину пулемет. Сам, кряхтя и матерясь, обдирая кожу об колючку, полез вниз. В тусклом красном свете осмотрел днище. Тоже никаких сюрпризов. Заргут. Смотал москсеть, поминутно оглядываясь по сторонам. Откинул капот машины. И тут ничего. Значит, машину никто не нашел. И это радует. Немного успокоившись, отсигналил Марине и с радостью услышал ровный гул дизеля Тойоты. Через минуту белый трофейный пикап затормозил совсем рядом. «Ты дорогу на Мозамбик знаешь?» «Это же через всю страну». «Неважно». Пока Марина устраивалась в ленд я осмотрел трофеи. Из автоматов отобрал два — русский и болгарский. От остальных отсоединил магазины, кинул машину. Из самих автоматов вынул затвор и зашвырнул так далеко, как только мог. Оставил сюрприз для владельцев «Тойоты», если они сюда нагрянут — Такие сюрпризы меня учил оставлять отец. Пулемет на турель я устанавливать и не стал. Все-таки в Зимбабве открытой войны не было, и провоцировать ее не стоит. Пусть оба пулемета, и ПК, и РПД, полежат сзади, прикрытые на всякий случай свернутой масксетью. Автомат под рукой, если приспичит, до пулемета дотянуться пара секунд. А так, три автомата, два пулемета, Несколько винтовок, пистолеты. Пусть только попробуют. Сел за руль, повернул ключ в замке зажигания. Мотор завелся с полтычка. «Куда едем?» Марина мрачно смотрела перед собой, словно не слыша меня. Еще не хватало, чтобы депрессию свалилась прямо посреди буша. «Куда едем, блин?» Я встряхнул ее за плечи. «Соберись!» «Иначе и мы здесь останемся». В глазах Марины появилось какое-то более-менее осмысленное выражение. Она взяла карту, сверилась с компасом. «Туда, на север, до дороги километров двадцать». «Вот и хорошо. Соберись, ничего уже не исправишь. Надо жить дальше. Я понимаю, что говорю чушь, но у головы больше ничего не приходит». «Я в порядке», — слабо улыбнулась Марина. «Правда, в порядке». Но по ее глазам я видел, что это не так.